Глава 34 «Другой мир? Это же круто!» выдал он. «А здесь есть другие люди? А как выглядят демоны? И мы ведь можем вернуться? Только не сразу, а как только осмотримся тут хорошенько? А? А ну тихо!» цыкнула на обоих. От удивления Ольга даже плакать перестала. «Я не могу ответить на все вопросы сразу. По порядку, пожалуйста, и не чистите. Сначала ты обратилась к девушке». Это не розыгрыш и не шутка. Пусть все и кажется безумным, но только на первый взгляд. Крокины не актеры. Они на самом деле так выглядят. Вернуться домой никогда не сможешь. Потому что яд, которым тебя отравили, довел свое дело до конца. На земле ты умерла. Здесь у тебя все шансы прожить отмеренные годы. Что еще? Одна не останешься. Я помогу устроиться. Вот разыщем Сэма и решите, где хотите жить. Мы с Дайроном вам поможем. — А он... — Разве простил меня? — схлипнув, спросила Ольга. — Сэм сам тебе об этом скажет. Одно знаю. Надхар он вернулся только ради тебя. Теперь ты, сын. Подошла к Игорю. Хотела погладить по голове, но он увернулся. В глазах снова появилась подозрительность. — Я рада, что у меня получилось забрать и тебя. Знаю, последнее время между нами не было понимания, но... «О каком понимании ты говоришь?» – прошипел мальчишка. «Ты сумасшедшая? Убийца! Несешь всякий бред! Не зря тебя в психушку упекли! Там тебе самое место! Хватит уже! Заканчивай этот цирк! Я хочу вернуться в колледж!» «Ну все! Достала уже!» – разозлилась. «Сколько можно меня оскорблять и обвинять в том, чего не совершала? Я не убивала отца. Меня подставили. Чистосердечное признание того, кто это совершил, уже в полиции». так что не надо сыпать обвинениями. Это во-первых. А во-вторых, ты несовершеннолетний. Я твой единственный родитель и несу за тебя ответственность». «Что значит единственный? А папа?» — Игорь цепенел. «Что с отцом?» «Погиб. Ты же был рядом. Я думала, помнишь?» «Нет! Ты специально это говоришь! Ты никогда не любила папу! Ты...» Осекшись, он стиснул зубы, окатив презрением. не хуже высокородного демона, а после развернулся и побежал прочь. — Нет, не уходи, там опасно! — закричала вдогонку. — А мне плевать! — раздалось в ответ, и худенькая фигурка скрылась в медно-рыжей чаще. «Игорь — Игорь! — бессильно выдохнула. — Ну как до тебя достучаться? Пойдем — Пойдем! — схватив Ольгу за руку, потащила за собой. «Куда — Куда? — она рванулась, но я оказалась сильнее. Не хватало еще за ней гоняться по лесу. — За ним. Не представляешь, какие гровожадные твари тут обитают. Вам повезло не напороться на одну из них. Мой сын сейчас расстроен. Не верит, не осознает опасность, не знает, откуда ее ждать и может стать легкой добычей, но я этого не позволю. — Тем более никуда не пойду, — уперлась Ольга. — Не будь дурой. Без меня ты и дня не продержишься. Даже если не сожрут дикие твари, попадешь в лапы лапы Рокином. Или того хуже. Наткнешься на каких-нибудь беглых каторжников. Женщин тут мало. Повышенное внимание будет обеспечено. Сообразив, что одной оставаться намного опасней, Ольга все же пошла со мной. Игорька мы не нашли, но на целую толпу крокинов напоролись. И где, спрашивается было мое чутье? Женщины! Сокнув языком, пророкотал один из самых здоровых самцов. Похоже, удачи сегодня на нашей стороне. Позеленевшая Ольга тихо пискнула и осела на землю. Я бы не была в этом так уверена. осадила громилу. Кулон выполнил функцию переводчика. Шли бы вы, ребятки, своей дорогой. А кто нам помешает взять то, что хотим? Похабно ухмыльнувшись, Крокин стал медленно приближаться. Остальные незаметно рассредоточились, заключая нас в кольцо. Я лишь хмыкнула и, демонстративно сложив руки на груди, ожидала, пока Крокин подойдет поближе. От моей самоуверенности мужик немного опешил. Однако отказываться от своих намерений не спешил. Коснешься хоть пальцем и можешь считать себя покойником. Предупредила прежде, чем он протянул свою лапу. Не вари, глупая женщина. Вы здесь одни, и никто не придет на помощь. А ну, отвали от них! Выскочил из кустов Игорек, вооруженный палкой. Едва сдержала глупую улыбку. Вернулся. Защищает. Значит, смотря ни на что, все еще любит. Появление сына вызвало в рядах Крокина в дружный смех. На фоне здоровенных тел аборигенов Игорь смотрелся сущим ребенком. «Это твоя защита?» — смеясь, Крокин ткнул пальцем в сторону мальчика. «Дрожу от страха. И что он сделает? До смерти защекочет веточкой?» «Ах вы, мерзкие образины!» — Игорь побагровел от злости. «Хм, он что, понял все, что они сказали? Но как? Я по сей день без переводчика никуда. Или нет?» В данный момент проверять не решилось, к тому же Игорек перешел в наступление. Сын театрально взмахнул руками, при этом подкрепив действие громким а а а с пальцев сорвалось несколько огненных искорок, которые красивым водопадом осыпались вниз, даже не долетев до противника. В ответ на это раздалось дружное ржание. Некоторые из Крокинов даже на землю упали, помирая со смеху. Игорь предпринял еще несколько попыток, однако с каждым разом получалось только хуже. «Получи!» Вскипев от такого унижения, Игорюк метнулся к ближайшему крокину и засветил тому между ног. Он охнул и согнулся пополам. Друзей бедолаги это почему-то разозлило. Один подскочил к сыну и вздернул его за шкирку. Ворваясь, Игорь дергал руками и ногами, пытаясь достать обидчика. Но тот только ржал и продолжал держать в подвешенном состоянии. «А вот издеваться над сыном не позволю!» Я только замахнулась, а из центра ладони сорвался приличного вида пульсар и полетел в противника. Разорвавшись с громким треском, шар сбил громилу с ног, опалив волосы и испортив одежду. Хм, а раньше так не могла. Осталась довольна результатом. К тому же падая, Крокин выпустил добычу, а Игорь успел этим воспользоваться и отбежал на безопасное расстояние. «Хватит игр!» – рявкнул главный и грубо схватил меня за плечом. «Не надо ко мне прикасаться!» Раздался треск, похожий на электрический разряд, и Крокина отшвырнула прочь, прямо на своих соплеменников. Им это чего то не понравилось. Вытащив короткие кривые мечи, они стали сужать круг, подбираясь все ближе. Воодушевленная успехом стала отшвыривать Крокинов в разные стороны, но они, упертые, поднимались на ноги и снова перли на меня. Хорошо хоть у сына хватило ума воспользоваться моментом, и присоединиться к нам. Игорь попробовал привести Ольгу в чувство, но та, едва очнувшись и увидев в атаку троллей, кидающихся на нас с перекошенными рожами, снова бухнулась в обморок. «Так, достали!» — разозлилась по-настоящему, когда один из нападавших метнул нож и едва не ранил сына. Не совсем понимала, как работает появившаяся у меня магия, но желание шарахнуть чем-то серьезней, чем простой пульсар, возникло сильнее. И то ли злость, то ли еще какой механизм сработал — но в руках засветился приличный такой фаербол. Причем я не торопилась его кидать, приметив, что он способен увеличиваться. Даже воздух вокруг затрещал от напряжения. Крокины побледнели и... Ура! Уже не лезли всем скопом. Даже больше. Медленно пятились, огруглив глаза от ужаса. Ого! Это я их так напугала? Надо было давно догадаться сделать нечто подобное. Пощадите! Крокины бухнулись на коленю в пыль. Мы не причинили вреда. Как не причинили? Едва не задохнулась от возмущения. Ребенка мне напугали, и ножиком его едва не поцарапали. А моя подруга, вон, до сих пор в себя не пришла. Простите, благородная Вейра, наши жизни в ваших руках. Мы готовы вам служить. Клан Рыкхов будет в вечном долгу. Что? И клятву дадите? Деловито поинтересовалась я. А что, крепкие парни в хозяйстве пригодятся? Вон, все равно помирать собрались. Клянемся!» Крогины как один полоснули мечами по левым ладоням, после коснулись ими сначала груди, а потом лба, оставляя там багровые пятна. «Принимаю!» Я улыбнулась, довольная отличной сделкой, и повернулась к сыну, чтобы сказать ему «Что?» Совершенно вылетело из головы. Потому что позади возвышался Дайрон в своей полной трансформации. И судя по тому, как нервно постукивал по земле его хвост, Крепко стиснуты кулаки, а из колыкастой пасти вырывалось рычание, был очень зол. Пожалуй, Крокины еще живы только потому, что между ними и демоном стояла я.